Глава четвертая. Первый день занятий. Неприятности начались на следующий же день. Утром Никита подлетел к воротам школы на скейтборде в шлеме и специальных защитных щитках на локтях и коленях. На этом твердо настаивала мама после того, как он однажды уже попал в небольшую аварию. Она хотела вообще запретить ему кататься на скейте, поэтому пришлось пообещать всегда пользоваться специальной защитой. Об аварии напоминал небольшой шрам, рассекающий Никитину правую бровь. Он тогда еще не был оборотнем, на котором все заживает, как на собаке, так что украшение осталось парню на всю оставшуюся жизнь. Но Никите это даже нравилось, он считал, что шрам придает ему мужественности и загадочности. Он уже въезжал в ворота, когда под колеса скейта вдруг упала невесть, откуда взявшаяся толстая сучковатая палка. Никита попытался резко обогнуть ее, но было слишком поздно. Скейтборд опрокинулся. Легостаев слетел с него и головой вперед ввалился в школьную калитку, сбив при этом кого-то с ног. Тут же послышался дикий хохот. Аркадий Кривоносов и его дружки... Выскочив из-за кустов, бросились бежать. Последними неслись Арсений Попов и Руслан Той. Никита медленно сел, стянул с головы съехавший нанос шлем и похолодел. Прямо перед ним медленно поднималась с земли, красная как помидор, Нелли Олеговна Казакова. Ее просто трясло. «От ярости». «Извините», — потрясенно пробормотал Никита, «я не смотреть нужно, куда едешь», — прошипела та, отряхивая коричневый костюм. «Легостаев, если не ошибаюсь». «Ну-ну, Галина Петровна уже рассказывала о тебе». Никита понял, что хорошего ждать нечего. Галина Петровна всегда считала его отпетым негодяем и на дух не переносила он даже сам не знал почему новая зауч смерила парня презрительным взглядом не слишком ли ты велик чтобы кататься на детских досочках легостаев ехидно поинтересовалась она может пора уже браться за ум у меня скейтборд для взрослых возразил никита и я молчать вдруг рявкнула казакова молчать когда я говорю Я не желаю слушать твои оправдания. — Нет, вы послушайте, — возмутился Никита. — Я здесь совершенно ни при чем. Вы же сами видели, что мне подбросили под колеса палку. — Неужели? — Нелли Олеговна сделала изумленное лицо. — И кто же это сделал, позвольте спросить? — Кто способен на подобную низость? — Кривоносов с дружками. — Правда? И где же они тогда? — Казакова с недоуменным видом осмотрелась по сторонам. «Никого нет? Или они вдруг стали невидимками?» Никита ушам своим не поверил. «Вы же видели, как они убежали!» — горячо воскликнул он. «Так они уже убежали! Ну-ну! Ты не только хам, но еще и обманщик! Таких, как ты, я буду наказывать, чтобы другим неповадно было...» У меня есть для этого все необходимые полномочия. Поэтому сегодня ты останешься после уроков. Жду тебя в зимнем саду. И попробуй только не прийти. У меня будет долгий разговор с твоими родителями». И она пошла прочь, надменно вздернув подбородок. Никита, задыхаясь от возмущения, смотрел ей вслед. За каких-то пять минут он уже успел ее возненавидеть. «А что же дальше?» Он сунул скейт под мышку и с унылым видом поплелся на первый урок. Звонок еще не прозвенел, поэтому холл на первом этаже кишмяки шел учащимися. Мальчишки сидели на окнах, носились по коридорам, оглашая все громкими воплями. Девчонки, разбившись на небольшие группки звонко хихикали и делились последними новостями. Никита вошел в вестибюль следом за Вероникой. Она тут же бросилась к одноклассницам и закружилась перед ними, демонстрируя новую форму. Мать Леоновой держала собственное ателье, поэтому Вероника всегда была одета с иголочки. И даже стандартную школьную форму ей перешивали так, что она выглядела не хуже красавиц с обложек модных журналов. Девчонки, к которым присоединились и ученицы параллельного класса, ахали и одобрительно кивали — Алиса Макарова, Лия Данилова и Дуня Валиева из 10 Б, постоянные негласные соперницы Алены, Ларисы и Вероники, завистливо щурились. «Ну как?» Прекратив кружиться, поинтересовалась Вероника. «Гламурненько!» Восторженно выдохнула Алена. «Хоть сейчас на рекламные плакаты». «Ничего особенного» завистливо поджала губы лия крутой прикид согласилась с соленой светлана романова из параллельного класса но я где то уже видела нечто похожее вероника извлекла из сумки толстенный каталог одежды фирмы оморилис и ткнула пальцем в обложку вот с обложки улыбалась манекенщица в точно таком же костюме последний писк — заявила Вероника. — Бешеных денег стоит. — Точно, — согласилась Светлана. — Потому я и не смогла уговорить маму купить его. С деньгами-то у нас сейчас не очень. Никита с любопытством взглянул на нее. — В компании Леоновой, Кирсановой и Кизяковой было как-то не принято признаваться, что у твоих родителей проблемы с деньгами. Сам Никита, пообщавшись с девчонками, уже понял, что они не такие уж богатые и высокомерные, какими кажутся. Но большинство об этом не догадывалось. А Светлана, как видно, к большинству не относилась. Она сильно изменилась за прошедшее лето, как и многие девушки их класса. Стала стройнее, подтянулась, сменила прическу, отрастив длинные волосы. Романова занималась в кружке кройки и шитья и неплохо рисовала, но вот учеба ее никогда особо не интересовала. Она постоянно перебивалась с троек на четверки, и ее это, похоже, устраивало. А в младших классах Светлана была отпетой хулиганкой, могла запросто отлупить любого мальчишку. Конечно, все давно осталось в прошлом, но многие учителя до сих пор этого не забыли. Особенно Галина Петровна, которая... Всегда помнила о людях только плохое. «Эй, а вы уже видели нового учителя истории?» — спросила Лариса. «Говорят, такой лапочка?» «Надеюсь», — усмехнулась Светлана. «Хоть кто-то из новых учителей лапочка. А то на эту Нелли Олеговну без слез не взглянешь». Никита едва не поперхнулся. Нелли Олеговна стояла... Изучая расписание, как раз позади Светланы и слышала каждое ее слово. Остальные тоже ее видели. Вероника и Лариса побледнели, у Алены отвисла челюсть. Алиса, Лия и Дуня тут же ретировались от греха подальше. — Что вы на меня так смотрите, будто у меня вместо головы кочан капусты вырос, — удивилась Светлана. — Не согласны со мной, что ли? — Ну-ну процедила сквозь зубы Нелли Олеговна, придвигаясь. Ее короткие, толстые, как сардельки, пальцы вцепились в плечо девушки. Никита вдруг понял, что от этого Ну-Ну у него скоро нервный тик будет. — Так значит, я вам не нравлюсь, дорогуша? — сладким голоском спросила Зауч, разворачивая Светлану к себе лицом. Светлана нервно улыбнулась. «Здравствуйте, Нелли Олеговна. И давно вы здесь?» «Достаточно долго, чтобы услышать то, что вы обо мне говорили, любезная. И что же именно вас во мне не устраивает?» Светлана растерялась, но затем вдруг подружески хлопнула даму по плечу. «Да расслабьтесь, мамаша. Я же просто пошутила. На самом деле вы потрясающая тетка». Пораженный Никита выронил скейтборд. В воцарившейся тишине его удар об пол прозвучал, как взрыв. Все остальные одновременно ахнули. «Маленькая негодяйка!» — прошипела Нелли Олеговна, покрываясь пунцовыми пятнами. «Сегодня, после окончания занятий, жду тебя в зимнем саду. Ты будешь наказана. И все вы!» — она обернулась к толпе замерзших учеников. «Намотайте себе на ус! Закончилась ваша вольготная жизнь!» и «Я научу вас с уважением относиться к преподавателям!» И тут прогремел спасительный звонок. Школьники с облегчением начали расходиться по классам. Нелли Олеговна еще раз напоследок окинула всех гневным взглядом и громко затопала в свой кабинет. Алена, Лариса и Вероника обступили Светлану со всех сторон. «Ну ты даешь!» — выдохнула Вероника. «Мы тобой гордимся», — заявила Лариса. «Настоящая Жанна Дарт», — восторженно сказала Алена. «Ага», — мрачно кивнула Светлана. «И я только что сама подожгла свой костер». Она поправила на плече сумку и поспешила в класс. Никита теперь знал, что отбывать наказание он будет не один. Первым уроком шла География. Новая учительница Людмила Афанасьевна оказалась добрейшей души человеком. Полурока она знакомилась с учениками, а все оставшееся время рассказывала им, как отдыхала на юге этим летом. «Я хорошо понимаю, как непросто браться за учебу после таких долгих каникул», — заявила она. «Сама ведь не так давно окончила институт». «У меня два высших образования», — пояснила учительница, заметив недоуменные взгляды учеников. «Поэтому никаких домашних заданий сегодня не будет». «Ура!» — грянул класс. «Но в следующий раз поблажек от меня не ждите», — с улыбкой произнесла она. Англичанка Инга Валерьевна, красивая молодая женщина, неплохо разбиравшаяся во всем, что касалось моды и стиля, оказалась не такой великодушной отличный повод проверить осталось ли хоть что нибудь в ваших головах после лета сказала она и заставила учеников переводить большой текст про английскую королеву а сама вытащила из сумки вероники каталог одежды от фирмы оморилисьс села за свой стол и начала увлеченно его просматривать начинается обреченно прошептал артем он никогда не был силен в английском ксения воропаева сидела рядом с Олесей Костылёвой. Они быстро сдружились. Ксения вообще легко нашла с новыми одноклассниками общий язык. Девчонки уже пользовались одним учебником на двоих и подсказывали друг другу трудные слова. Никита не сводил с Ксении глаз. Он и раньше замечал, какая она красивая, однажды даже попытался пригласить её на свидание. Тогда, правда, у них ничего не получилось, а новых попыток он не предпринимал. Столько всего произошло. Сейчас же его чувства к ней, как говорится, вспыхнули с новой силой. И это не на шутку его взволновало. До Ксении ему очень нравилась другая девочка, Ольга, но ей пришлось срочно уехать из Санкт-Петербурга. Они с Ольгой начали встречаться как раз тогда, когда Никита стал оборотнем, и за ним охотились люди из корпорации «Экстрополис». Отец Ольги, известный ученый, тоже работал в «Экстрополисе». Не желая проводить преступные опыты, он с огромным трудом сбежал от своих опасных работодателей. И Ольга, конечно, уехала вместе с отцом. Сейчас они где-то скрывались под чужими именами. А ведь у Ольги с Никитой так хорошо все начиналось. Но теперь ему нравилась Ксения. Выходит, он предал Ольгу? Но та в последнее время тоже перестала писать ему. Может, и у нее появился другой парень? Ведь они не клялись друг другу в вечной любви, когда расставались той ночью на вокзале. Он легонько пихнул Артема в бок. — Как считаешь, может, мне пригласить куда-нибудь Ксению? «Отвянь!» — с отчаянием прошептал Артем, тонущий в английском тексте. «Я только начал что-то понимать в этой белиберде Но тут до него дошел смысл, сказанного Никитой. Он дико вытаращил глаза на друга. «Что?» «Бирюков!» — оторвалась от каталога Инга Валерьевна. «У тебя какие-то вопросы?» «Нет!» — вскочил Артем. «Мне все понятно!» «Гуд!» — кивнула учительница продолжая работу». Артем сел. «Ты обалдел?» — напустился он на Никиту. «Я понимаю, наверное, это нехорошо по отношению к Ольге», — не очень уверенно сказал Никита. «Но мы ведь с ней уже даже не переписываемся. Я даже не знаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь». «При чем тут Ольга? Я воропаевой. У нее же всегда при себе здоровенный складной ножище». А если у вас с ней что-то пойдет не так? Перо в бок и ваши не пляшут, и папаша-прокурор сделает все так, что ее даже не посадят. Никита испуганно на него взглянул. Вот это новости. Нож, что и сейчас тоже. Алена сама видела, как он выпал у Ксюхи из сумки в туалете. Кизякова и я не стал бы доверять. Она верит, что по ночам на крышу ее дома приземляются инопланетяне» а иногда я подозреваю что она сама с другой планеты ну я тебя предупредил перо в бок ты где вообще таких выражений нахватался тем временем инга валерьевна досмотрела каталог и обвела взглядом класс ну что все справляются спросила она у кого какие трудности игорь наташа никита все отрицательно покачали головами — Алена? — Столовый прибор для поедания супа, — подала голос Алена. — Пять букв. Инга Валерьевна вскочила на ноги. — Кизякова! — Не подходит. — Дай сюда кроссворд и занимайся переводом. Она отобрала у Алены журнал с кроссвордами и, вернувшись на свое место, принялась отгадывать то, что не закончила Кизякова. Никита снова взглянул на Ксению. Они точно подходят друг другу. А что до складного ножа в ее сумке? Если это правда, значит, она отчаянная девчонка и может постоять за себя. Теперь она нравилась ему еще больше. Последним уроком первого учебного дня была физкультура. Михаил Федорович, грозный пожилой физрук, собирался провести занятия на школьном стадионе но на улице вдруг хлынул проливной дождь. Осень вовсю заявляла о себе. Пришлось остаться в зале. Между стенами натянули новую волейбольную сетку. Михаил Федорович сходил за мячом, и игра началась. Физрук никогда не делал различий между мальчишками и девчонками. Вот и сегодня он просто поделил их на две смешанные команды. Народу оказалось куда больше, чем требуется для игры в волейбол. Началась толкотня, все мешали друг другу. Крик стоял до потолка, но зато было очень весело. Пока шла игра, Михаил Федорович отозвал Никиту в сторону. «Вот что ли, Гастаев, заявил он, — «ты в последнее время не перестаешь радовать меня своими спортивными достижениями. Да и выглядеть стал значительно крепче, чем раньше. Качался, наверное, летом». «Немножко», — кивнул Никита. Если ночная беготня по крышам домов может заменить упражнения на силовых тренажерах, то он в этом явно преуспел. И вообще, с тех пор, как в нем проснулся оборотень, Никита стал значительно мускулистее, чем прежде. Он и сам это с удовольствием замечал. «Поэтому я и хочу тебя использовать», — заявил физрук. Никита удивленно на него взглянул. «Хочу, чтобы ты попробовал себя в плавании». «Ты ведь отлично плаваешь, а нашей команде не хватает сильных пловцов. Запишись в секцию, ведь будет кого выставить на общегородских соревнованиях». И физрук уставился на Легостаева, ожидая ответа. А Никита сам не знал, хочет он этого или нет. «Я подумаю», — наконец пообещал он, просто чтобы отвязаться. «Конечно, подумай», — с жаром сказал физрук. «Я уверен, что ты примешь правильное решение». Толстый Арсений Попов, сверкнув в свете ламп, обритый наголо головой, подпрыгнул высоко в воздух и послал мяч на противоположную сторону площадки. Мощный бросок свалил с ног Артема, Наташу Семикину и Веру Острижную. Все трое с грохотом полетели на пол. «Попов — Попов! — крикнул Михаил Федорович. — Мы вообще тут не в боулинге! Он резко дунул в свисток и направился к играющим а в зал в это время заглянула вожатая Оксана, шустрая молодая девушка с растрепанной копной рыжих волос. «Десятая минуту внимания!» — громко объявила она. «Всех ребят, пишущих для прожектора, жду сегодня после уроков у себя в редакции. И не опаздывать. Учебный год начался, пора возобновлять работу». Прожектором называлась «Молодежная газета», организованная в школе в прошлом году. Оксана выполняла обязанности редактора, а помогала ей в этом Марина, старшая сестра Никиты, профессиональная журналистка. Сам Никита появлялся в редакции редко, но Артем и Ирина проводили там все свободное время. «Ну, -то — Ну, наконец-то! — радостно завопила Ирина. — А то у меня за лето столько идей накопилось! — Вот так всегда, — вздохнул Никита. — Кто-то будет любимым делом заниматься а мне придется тащиться в зимний сад. Он вспомнил о грядущем наказании, и его настроение тут же испортилось.